с е м В семь проснулась Христофоровна, маясь с похмелья. «Рассолу мне!» – возопила она, кряхтя, вваливаясь на кухню. На голове у нее красовалась мокрая повязка, руки тряслись, волосы свалялись в колтун. «Мда, нечасто можно увидеть Христофоровну в таком раздрае. Вернее сказать, первый раз такое вижу». Тут же я испугалась – о н у как инсульт бабулю разобьет. Ну как? Как я могла допустить, что бабка столько выпьет? Вы, бабушка, когда в следующий раз пить вздумаете, берите сок вишневый, вроде красный, и не развезет. Христофоровна вместо того, чтобы разразиться бранью на бабушку, ну или хотя бы запульнуть в меня чем-нибудь тяжелым, лишь вяло махнула рукой. А посему я сделала вывод, что в данный момент... Бабка вполне со мной согласна. Ворчая, еле передвигая ноги, я налила ей стакан рассола, оставшегося от вчерашних соленых огурчиков, которые, кстати, ушли на ура. И с любопытством наблюдала за тем, как она жадно присосалась к стакану, не хуже какого-нибудь алкоголика. Христофоровна залпом осушила его и протянула мне, мол, еще налей. Я показала бабуле фигу. Прекрасно знает ведь шельма. что нельзя ей. Из вредности, что ли? Ничего-ничего, не надо было напиваться. Вместо рассола я протянула ей таблетку и кружку с водой. Сандра, конечно, для порядка что-то там пробурчала, скривилась, но таблетку взяла. Выпила, сморщилась, вздохнула, злобно зыркнула и поплелась вон из кухни. «А есть кто все это будет?» – возмутилась я. Но бабка в ответ показала мне фигуру из четырех пальцев и покачала головой. Мстит, значит, старушка. Ну и ладно, р о м к и о дам все. И только я так подумала, как тот не приминул появиться. Ешь все, не благодари. Бросила я удивленному внучку, спешно покидая кухню. А заодно порадовалась, что ему не пришла вдруг охота возражать или что-то там отвечать. Еле-еле я доплелась до спальни и рухнула на кровать бревном. где благополучно и заснула. А проснувшись, я обнаружила, что уже три часа дня. Наскоро умылась, причесалась и спустилась вниз. На кухне Христофоровна, на удивление бодрая и довольная, с аппетитом вкушала блины с икрой. р о м к о крутился рядом, заваривая чай. Я в умилении застыла, разглядывая эту пасторальную картину и старалась ничем не выдать свое присутствие. но я недооценила бабку. «Проходи немозоль спину!» – буркнула старушка, и я потопала к столу. «Мне кофе!» – улыбнулась я Ромкиной спине. Тот удивленно обернулся, но, как ни странно, кивнул и поставил турку на плиту. «Надо же, каков джентльмен!» «Кстати!» – прошамкала Христофоровна. «Завтра мы по делам отъедем. Думаю, надолго. Если у тебя есть к а к и е свои дела...» «Можешь отлучиться на полденечка». Я не верила своим ушам. Какая удача. Мне даже отпрашиваться не нужно у бабки. А то, честно говоря, я уже стесняюсь просить отгулы. Полгода никуда не ногой, а тут зачастила чуть ли не каждый день. Я постаралась не казаться особенно довольной, чтобы никто ничего не заподозрил вдруг. После позднего обеда кофе, кстати говоря, был необыкновенно хорош, Я вымыла посуду, и мы уселись перекинуться картишками. Бабка все время мухлевала и раз за разом выигрывала в дурака. Ромка дулся, как ребенок, а я присутствовала с ними лишь физически. Все мои мысли занимал только Денис. Что с ним? Где он? Как? Чувствовала, что ему стоит только свистнуть, и я помчусь со всех ног, не разбирая дороги. Понимала умом, что это ужасно, что я снова зависима от чужого человека. А что, если я ему совсем не нужна? А что, если он просто использует меня, видя, как я привязалась к нему? Да нет, он же сказал, что любит. Любит же. Господи, ну и что, что он сказал? Да мало ли, что может сказать человек, когда ему нужна помощь. Но ведь ему нужна она, а значит, я проявляю себя как эгоистка. размышляя, любит или нет. Ведь если я люблю, то не должна ничего требовать взамен. Ведь если любишь, то готов отдать все. Или нет? Боже, я совсем запуталась. Идиотка, кретинка, дура несчастная. Тут еще не кстати в голову полезли мысли о вчерашнем моем приключении. Неужели за мной и правда привидение по пятам ходит? Или мне все это только показалось? Ага, второй раз показалось? Ну-ну. Или у меня и впрямь глюки. Тут я вспомнила, что ведь когда еще собиралась к м е т я ю зайти, да совсем позабыла об этом, надо бы в самое ближайшее время посетить старичка, еще раз про Гришку Мельника расспросить, д а адрес внучки выудить как-то аккуратно. Эх, что за жизнь пошла? Ни дня без приключений. Нет, возможно, кому-то такое понравилось бы, но точно не мне. Это в кино интересно наблюдать, как у главной героини что не день, то происшествие. А в жизни хотелось бы немного спокойствия. Ну да, такая вот я зануда, стремящаяся к тихой гавани. И желательно с любимым, и желательно в Крыму. Засыпала я в тревоге и некотором отчаянии. Одно грело душу в данных обстоятельствах. В сложной ситуации Денис позвонил именно мне. И это значит, что я для него хоть что-то, но точно стою. Наверняка. Возможно. Может быть. Блин, знать бы еще, что за помощь ему требуется. А вдруг я не смогу ее дать? Нет, теоретически я готова на многое. Вроде. Но вот практически... В общем, занятая такими мыслями, я сама не заметила, как уснула. А проснувшись, обнаружила, что дома никого нет. Часы показывали 8.30, и я поспешила собираться, дабы не опоздать на автобус. Ровно в десять я заняла место за столиком у окна, чтобы не пропустить появление Дениса. Заказала себе шарик ванильного мороженого и двойной эспрессо. Пока ждала заказ, лениво рассматривала посетителей. Вон, за соседним столиком, несмотря на то, что сейчас еще только утро, воркует парочка влюбленных. Она что-то мило ему рассказывает, а он слегка снисходительно улыбается ей в ответ. Потом ласково целуют ее пальчики. а она в ответ прижимается к нему всем телом. «Гадство какое! Отчего ощущение чужого счастья так остро отдаётся болью в груди? Или это я такая завистливая и неправильная? Ах, как бы я хотела сейчас вот так же сидеть с любимым, смеясь всякой ерунде, забыв про все невзгоды, болтая ни о чём». Справа от меня притулился симпатичный мужчина в тёмных очках. Видимо, из-за них казалось, будто он спит, откинувшись на спинку стула. И только лишь вялые ковыряния вилкой в тарелке говорили об обратном. Больше посетителей в кафе не наблюдалось. Оно и понятно, не самое подходящее время для этого заведения. Насколько я поняла, в такие кафешки в основном прибегают на бизнес-ланчи, которые стоят сущие копейки или вечером заглядывают выпить кружку-другую пива. Утренние гости здесь скорее исключение, чем правило. Я взглянула на часы, которые неласково показывали, что уже 11 часов. Но Дениса все нет. Нет, я уже давно начала волноваться. Уговор встретиться был в 10. Но до того еще худо-бедно успокаивала себя наличием пробок в городе или каких-то других форс-мажоров. Время шло, но в заведение не зашел ни один новый посетитель. Парочка, наконец, намиловавшись, расплатилась и вышла. И только мы с мужчиной чинно сидели за своими столиками и чего-то ждали. Вернее, я, конечно. Совсем не уверена, что он чего-то ждал. Возможно, он просто коротал здесь время, или ему вовсе нечем было заняться, и оттого р а з м а з ы в а н и я холодных спагетти по тарелке было для него интересным времяпрепровождением. Разумеется, я уже пару-тройку раз набирала номер Дениса, но слышала лишь длинные гудки. Так я и просидела, как дура, до часа дня, испив четыре чашки кофе и слопав три шарика мороженого. Переживания и странное ощущение обмана переплелись в такой замысловатый клубок, что мозг совершенно отказывался переваривать происходящий дурдом. Куда идти? Что делать? А что, если ему нужна моя помощь? Что, если мне следует пойти в полицию? И только я так подумала, как ноги сами вскочили и хотели было уже нести меня в ближайший отдел, как вдруг зазвонил телефон. — Жень, Женечка, солнышко, прости, любимая, я не смог, слышишь? Я далеко сейчас, я просто не мог подставить тебя, слышишь? — Да, — почему-то прошептала я. — Я пытался встретиться с тобой, но они пасли, я бы просто подставил тебя, понимаешь? — Не совсем. Я не могу тебе рассказать, я бы очень хотел, но не могу, прости, знай, что бы ни случилось, я тебя люблю. Не ходи никуда и никому не рассказывай про меня, я уже далеко, но все же. И не звони, симку я выкину». «Но как же я? А я?» Жалко промямлила я. «Я вернусь за тобой, ты же ничего не знаешь, мне грозит опасность». Мне пришлось уехать, но как только все уляжется, я вернусь, слышишь? Главное, никому не рассказывай ничего. Тогда все может обойдется. Но скажи мне хотя бы, что с тобой все хорошо? Все нормально. Я вернусь за тобой. Ты, главное, молчи. Никуда не ходи, поняла меня? Да. Вот и умничка. Все, мне нужно бежать. Целую тебя. Пока. Пока. ответила я, но в трубке уже слышались короткие гудки. Домой я ехала в полном раздрае и слезах, то и дело выступающих на глазах. И в с ё пыталась понять, что теперь делать и как со всем этим жить дальше. А ведь все так хорошо начиналось. Вот чуяло мое сердце, что-то обязательно пойдет не так. Но не создана ты, Женя, для любви и счастья. Нечего и начинать было». Вспоминала ту ночь с ним, одна-единственная ночь, всего одна. Но сколько она значила для меня? Вновь и вновь прокручивала в голове все события прошедших недель. Убийство Инги, встречу с Денисом, наши с Ромкой вылазки. Какое-то сумбурное, бесполезное расследование. Решено. Сегодня же составлю подробный план дальнейших действий, потому что иначе ничего не выходит. Мне срочно нужно занять себя чем-то, чтобы не сойти с ума от переживаний». Заодно з а п о з д а л о вспомнила, что так и не спросила Дениса, почему он бросил тогда наше расследование. «Да я вообще у него ничего не спросила. Я так ничего о нем и не узнала. Ну, хоть переспать успела». Подходя к дому, я услышала громкие крики, доносящиеся из бабкиной спальни. «Ого!» Тише мыши я проскользнула в дом, и попыталась незаметно подняться к себе. Если честно, в тот момент меня мало интересовали чужие дела и дрязги. Но тут уж я при всем желании не могла не услышать, о чем идет речь. Хотя я могла, конечно, громко хлопнуть дверью, чтобы оповестить всех о своем прибытии, но мне так не хотелось с кем-либо общаться. Короче говоря, бабка с Ромкой – Трехэтажным матом крыли того самого племянника нотариуса, который, назначив им встречу, так и не появился. Ромка высказывал Христофора вне претензии. Та вяло отбрехивалась. И так по кругу. В итоге я поплотнее закрыла дверь в спальню, вставила в уши беруши и уселась за стол. Итак, что мы имеем? У нас есть убийство Инги, в е д у щ и й довольно развязный образ жизни. но при этом, по заверению директрисы духовской школы, вполне себе милой девушки. У Инги был парень Юра Плотов, по мнению следствия, задушивший девушку из ревности. Также была некая подруга детства Лана, адрес которой должен знать ее дед Митяй. Врагов у девушки, по словам секретарши Светы и прочих, было предостаточно. Врагов преимущественно женского пола. Но кроме директрисы городской школы, о других ничего не известно. Враги Плотова, о которых мне известно, Парафен и брат матери и его ребенка Юльки, как мы с Денисом выяснили, никак не могли отомстить парню. Первый, потому что отравился каким-то наркотиком. Второй, потому что давно умер. Также у нас имеется труп Афанасии, ставший таковым при крайне неприятных обстоятельствах. Если Ингу просто задушили – то бабке убийца не поленился вырвать язык. Возможно, это говорит о том, что бабка слишком много болтала. Возможно. Или о том, что язык ее был очень злым. У Афанасии, как выяснилось, врагов еще больше, чем у Инги. Это может быть кто угодно, если вспомнить, что бабка долгое время работала надзирательницей в женской колонии. И хотя убитые женщины были совершенно по-разному, И вроде как, кроме того, что обе жили в одной деревне, их больше ничего не связывало. Меня никак не отпускало чувство, что эти преступления как-то связаны между собой. И в первую очередь от того, что они как раз обе жили в духовке. Но не верю я в такие совпадения, чтобы за две недели в довольно спокойной деревне подряд убили двух женщин. Да не в бытовой ссоре по пьяни, а вот так, скорее всего, спланировано. Итого... Что мы имеем? А ничего не имеем. Я вдруг поняла, что буквально ничего не узнала, что могло бы хоть как-то продвинуть меня в моем расследовании. Какие-то пустые разговоры, сплетни и никаких маломальски важных фактов. Ну не следак ты, Женя, не следак. Снова захотелось бросить это дело, оставить его профессионалом. Но я тут же о д е р н у л а себя, вспомнив про Юрку. Страсть, как не хочется быть виновной в его заключении. Перед глазами сразу встала его мать, заплаканная и такая потерянная. Именно сейчас я острее всего поняла, как виновата перед ней и Юркой. Зачем я только полезла в это дело? Нужно было, чтобы в полиции сами искали преступников. А я, Вишли, возомнила себя великой сыщицей. Ага, а все это тромка. кстати «Ромка! Между прочим, он ведь бывший любовник Инги, и его ну никак нельзя сбрасывать со счетов, и ведь это он подбил меня ловить Юрку. А еще, как это не ужасно звучит, в список можно смело добавить и Дениса, который так-то в те дни тоже был в духовке с якобы раскопками. И если уж на то пошло, где те самые изыскания?» А что, если его неприятности как-то связаны с этими самыми раскопками? В общем, понятно, что совсем непонятно. Ну ладно, допустим, план такой. Разузнать получше про эту самую подругу детства Лан. А заодно расспросить Катерину о бабке Афанасии. Должны быть у старухи, безвылазно живущей здесь последние лет двадцать, какие-то общеизвестные грешки. В конце концов, бабка всегда на виду. Потому что вряд ли бабки язык вырвали просто за скверный характер. Должно быть что-то посерьезнее. Ну и не худо бы съездить в городскую школу. Еще раз поговорить с директрисой, у которой имелся зуб на Ингу. По крайней мере, пока я лишь про шашни с ее мужем знаю. з а п о з д а л о пришла совсем уж простая мысль. Кто в деревне совсем терпеть не мог Афанасию? Да ведь Маринка, продавщица магазина. Недаром они дрались постоянно. Даже мне пришлось однажды наблюдать эту картину. С Маринкой тоже следует побеседовать по душам. А ну как что-то интересное узнаю. Итого. Из известных мне личностей, так или иначе, к преступлениям можно за уши притянуть. Ромку, Дениса, Маринку, ну и Юрку. Это те, кого я знаю лично. Немного воодушевившись, я закрыла тетрадку, вынула из ушей беруши и направилась прямиком к бабке, где сейчас стояла полная тишина. х р и с т о ф о р о в н а сидела злая, и мне сразу расхотелось общаться со старушкой. Правда, все же пришлось поинтересоваться, чего желает голодная бабушка на ужин. Сандра махнула рукой и отвернулась к стене. «Ну и ладно, придется самой опять что-то выдумывать».